Глава 12. Я выбираю, он выбирает. А потом начался долгий и некрасивый спор, в котором я предпочел не участвовать. Петрович напирал, что нельзя рисковать безопасностью базы, и пара новичков не стоит того, чтобы окончательно умереть. Похоже, защита двадцатого уровня не абсолютна. «Если враги все-таки точно вычислят место, то быть беде». Лысый и обе девушки, почему-то особенно Лиса, напирали на то, что это наш долг — спасти людей. Андрей с Суреном призывали к разуму, а остальные молчали, впитывая новую информацию, проскальзывающую то в одних, то в других репликах. «Ученик жнеца никого не пощадит!» Петрович практически визжит — Что ж, теперь можно иметь в виду, что информация об этих парнях не секретна. «Даже Макс ни одного рассвета не пропускал! Нельзя нарушать закон!» Никогда не видел лысова таким взволнованным. Уж ему-то точно плевать на новичков. Но тогда что за закон он так боится нарушить? «Это же живые люди, нельзя их бросать!» Сколько пафоса в словах Лисы. Она что-то задумала, или это просто попытка реабилитироваться за тех, кто умер из-за нее во время испытания. Пусть мы умрем по дороге, но даже не попытаться это как-то не по-человечески. Вот Ольга явно беспокоится только о своей совести. В целом, с точки зрения здравого смысла, правильнее послушаться Петровича. Но вот поведение лысого и явно нервничающие остальные сторожилы заставляют задуматься. Очевидно, тут не все так просто. Ладно, поступаем так, наконец-то решился Андрей. Пойду я, Сурен и Игорь. Все ценные вещи оставляем в лагере. В случае опасности убиваем себя, чтобы никто не попал в плен. Остальные сидите тихо, за периметр базы не выходить. Если все пройдет без происшествий, уже к утру мы вернемся». «Я с вами. Не хочу оставаться с этими трусами», – безапелляционно заявила Лиса. «Если что, я тоже смогу себя убить». «Ну, у нее и суждение. Получается, если человек не готов бросаться вперед без раздумий...» «Или следует приказу лидера отряда он трус?» «Я бы сказал, что это просто беспрецедентная способность вешать ярлыки». «Докажи!» — коротко бросил Лысый. «Или оставайся!» «Я сначала даже не понял, о чем он. И не только я. На мгновение Лиса замерла, но потом выхватила нож и быстрым движением со всего размаха воткнула его себе прямо в сердце». И как ей только хватило силы пробить себе ребра! Наверное, потратила на это часть очков характеристик, полученных за уровни. И о чем я только думаю, не знаю. Знаю только, о чем думать точно не хочу. О том, как молодая девушка, чтобы что-то доказать, берет и убивает себя. Пусть даже в этом странном мире, где можно умирать и возвращаться к жизни. «Тогда идем вчетвером», — дрогнувшим голосом проговорил Андрей. «Миш, выпусти ее с кладбища и передай, что выходим через час. Опоздает, ждать не будем». «Кот, ты тоже с нами?» — лысый самовольно дополнил список участников похода. «Стоп, кот? Это он что, про меня?» «Я добровольное самоубийство тут совершать не собираюсь», — отвечаю абсолютно честно. «Может быть, не возьмут?» «Тогда под шумок точно успею сходить на болото, никто и не заметит». «Тебе тут и не надо!» — довольно осклабился Игорь, а потом пояснил для Андрея с Суреном. «В нашем походе проявил себя хорошо. Надо натаскивать парня, пока его кое-кто не испортил». И плевок в сторону уже ушедшего к кузнице Петровича. «Да уж эти двое друг от друга точно не в восторге. Ну вот мне-то за что досталось!» А ведь еще Лиса мозг вынесет, когда узнает, что только ей пришлось совершать ритуальное самоубийство для того, чтобы заполучить место в отряде. Как я уже сказал, сбор через час. Андрей не стал оспаривать приглашение Игоря. И мне осталось только молча кивнуть. Ладно, этот поход тоже будет не лишним. Заодно разберусь, как все-таки происходит появление новичков в этом мире. Как бы там ни было пока я еще слишком мало знаю, а значит, надо хвататься за любую информацию. «Ну и дела!» Семен, после вчерашнего, вроде отставший от меня, снова прицепился, желая знать мое мнение по поводу последних событий. «И что-то мне подсказывает, что это не совсем его инициатива. Уж не Петрович ли его успел завербовать?» Впрочем, есть у меня идея, как это можно быстро проверить. «Мишку жалко не взяли, но ты за ним присмотри пока!» Забрасываем удочку. «А что с ним?» Тут же встрепенулся экс-участковый, как собака, взявшая след. «Только ты никому не говори. Ольга слышала, что его вчера ночью, Петрович, того...» «Неужели поверит? Мы же все втроем в одном от норки спали». — А ведь я помню, сквозь сон слышал, как ты его успокаивал. Глаза Семена расширились, и он тут же отстал, убежав что-то срочно проверять. — Что ж, теперь многоуважаемому Валентину Петровичу до него будет сложно достучаться. Старому интригану и мажору участковый теперь точно не поверит. Ольга с ним, исходя из каких-то своих принципов, не общается. Так что разобраться по свежим следам в ситуации, где правда, а где ложь, у него тоже не выйдет. А мне будет немного спокойнее. Ну их эти интриги. Сейчас хочется, чтобы все успокоилось, и нам наконец-то побольше рассказали об этом мире. Обман плюс 400. Раньше я так по-крупному еще не врал. Но и награда в итоге досталась неплохая. До нового уровня осталось всего 200 очков. Пожалуй, если постараться, можно успеть их получить до того, как мы выступим в поход. А мне бы это очень пригодилось. Как показала схватка со скелетом, текущий уровень заклинаний меня уж слишком демаскирует так что мне срочно нужна новая жертва. Ты, зачем ты тоже увязался в поход? Воскресшая и уже одевшаяся лиса, как я и думал, тут же пошла выяснять со мной отношения. Думаешь, ты одна такая умная? Лиса тут же замерла и посмотрела на меня, на этот раз уже с опаской. Тогда так, ты не мешаешь мне, я не мешаю тебе, а дальше как кому повезет. Хотя что ты ему сможешь предложить, я даже не представляю. Пожав плечами, она ушла, оставив меня и дальше пытаться скрывать ничего не понимающее выражение. Единственная версия, которая у меня появилась после ее слов, это то, что она каким-то образом хочет выйти на ученика-жнеца. Но что она может ему предложить? Себя или всех нас? Если переживу эти пару дней, не знаю как, но я перепрячу свое надгробие. Зависеть от таких соседей нет уж, спасибо. Обман плюс 250. Обман достиг второго уровня. Как бы там ни было, эта странная договоренность с лесой принесла мне недостающие до уровня очки, и я, не тратя время, открыл описание третьей ступени заклинаний. Для начала массовое проклятие. Мне опять предлагался выбор, либо уменьшить время отката с 10 до 5 секунд, либо затраты на активацию с 10 хп до 5. Стоп, я ведь раньше не видел этого в описании заклинаний. Неужели дело опять в прокачанном интеллекте? А ведь даже такая информация дает мне огромное преимущество. Одно дело, когда ты знаешь свои возможности исключительно на глаз, и совсем другое, когда можно все детально просчитать и спланировать. Ладно, смотрим дальше. У ослабляющего касания можно было повысить шанс прохождения почти до 100% или добавить возможность того, что проклятие пройдет уровнем выше. Если на первом были простенькие ослабления до да яд, то что же на следующих уровнях? Интересно. С лечением была похожая ситуация. У массового можно было понизить либо откат, либо стоимость в жизнях, а у одиночного появился шанс в 1% на излечение травм. Просмотрев же информацию по каменной коже... Я открыл для себя много нового. Оказывается, она не вечная, а либо на 48 часов, либо пока я не получу 3000 единиц урона. Так как я уже выбрал каменную кожу горгульи, то сейчас мой выбор был ограничен этой веткой. Можно было повысить лимит уровня до 6000, либо добавить эффект регенерации. Жалко, что эффекта от четверти разума не хватает, чтобы увидеть, сколько именно жизней она будет мне восстанавливать. Но даже без этой информации нельзя больше тянуть. Нужно решить, на что мне тратить свои три очка навыков. С одной стороны, очень перспективным выглядит вариант с повышением уровня проклятий и лечения травм. Но с другой, сейчас для меня на первом месте стоит задача сохранить мою тайну. А значит... Вы выбрали каменная кожа Гаргульи уровень 2. Заклинание третьего уровня. Придает вашей коже крепость заговоренного камня, повышая выносливость на 22 единицы. Дополнительная магическая защита благодаря духу камней плюс 3. Добавлен эффект регенерации, плюс 1 хп в 10 секунд. Откат 20 секунд. Затраты 90 хп. Вы выбрали массовое ослабление, уровень 2. Заклинание третьего уровня. Зона воздействия радиус 5 метров от точки наложения. Снижает все показатели противника на 7%. Если у противников есть благословение, с вероятностью 15% превращает одно из них в проклятье такого же уровня. Откат 10 секунд, затраты 5 хп. А сами показатели заклинаний тоже выросли, хотя в описании про это не было ни слова. Это хорошо... И главное, с пониженными затратами на проклятие и регенерации можно не беспокоиться, что меня раскроют в первом же бою. А лечение... к нему мы еще вернемся. «Выступаем!» — голос Андрея пролетел над базой, и я шустро затрусил к выходу, разве что потратил минуту на то, чтобы заглянуть к Диме в кузницу, вернуть косу и поблагодарить за нее. К счастью, Рыжий не расстроился, что его подарок пригодился на такое короткое время, а только беззаботно кивнул, проверил ремни крепления на моей броне, да пожелал удачи. Меня уже ждали, но я сделал вид, что не замечаю недовольных взглядов Сурена и Андрея, возглавляющих отряд, а просто молча занял свое место рядом с лесой. Замыкал строй, как это было и во время нашего похода от костра, опять лысый. Вот только на этот раз по дороге мы даже немного не прошли. Андрей сразу же свернул в лес, и дальше наш путь пролегал уже по покрытым мхом и узловатыми корнями тропинкам. Дорога до поляны с костром заняла раза в три больше времени, чем когда мы оттуда возвращались. Впрочем, я понимаю, лучше сделать лишний крюк, чем дать возможность опасному врагу вычислить место базы по нашим следам. И все это время никаких разговоров. Я попытался было задать пару вопросов Сурену, но они вместе с Андреем так на меня шикнули, что я принял за лучшее их не трогать. Стараясь не сбить дыхание, я украдкой наблюдал за лесой, которая с каждой минутой начинала нервничать все больше и больше. Интересно, что она все-таки задумала и какой у нее план? «Ай!» — громкий крик девушки послужил прямо-таки ответом на мой незаданный вопрос. «Кажется, я подвернула ногу». «Она что, думает, теперь ее тут оставят одну в лесу?» «Точно нет. И судя по хищной улыбке лысого и выхваченному им из невидимого кармана мечу, предлагать свою помощь по переноске пострадавших, Он точно не собирается. Но идти смогу, девушка проследила за моим взглядом и побледнела. Игорь, давай без крайних мер, остановил Лысого Андрей. Мы почти на месте, а там уже разберемся, что случилось. Помочь Лисе все-таки пришлось мне. Пробормотав что-то вроде «не могу оставить такую девушку в беде», я подставил ей плечо и получил неискреннее спасибо и 20 очков обмана. А буквально через 10 минут мы добрались до уже знакомой поляны. Именно на нее всего пару дней назад я попал, пройдя через теневой мир. А ведь сомневался тогда, стоит ли доверять человеку, зовущему меня сюда. Это что же получается? Не успей я выбраться, и все для меня было бы кончено». А сегодня, буквально через пару часов, с той стороны придут новые люди, только что обрекшие на смерть всех, кто был рядом, а то и устроившие все своими руками. И ведь они до последнего будут верить, что все закончилось. Вот сейчас еще немного, и они вернутся в такую привычную и размеренную жизнь. А ее больше никогда не будет». Рука автоматом опустилась в невидимый карман и нащупала острые грани камня, захваченного мной из теневого мира. «Не знаю почему, но он меня успокаивает. Интересно, а с моей новой способностью видеть больше я смогу открыть какие-нибудь его свойства?»